Часть 2. Государь. Глава 1. Дорога к храму. Для того, чтобы объяснить, какую роль играл и продолжает играть Иерусалимский храм в жизни и сознании еврейского народа, в его истории, чаяниях и надеждах, в еврейской мистике и эсхатологии, нам явно не хватит одной книги. Нет для религиозного еврея больше исторической трагедии, чем разрушение храма. Сама конечная цель человеческой истории с его точки зрения заключается в приходе мессии и восстановлении храма на том же самом месте, на котором он стоял в древности. Причем это восстановление, согласно еврейской эсхатологии, изменит весь мир. В нем снова явственно будет ощущаться присутствие Творца. Так как это ощущалось на земле Израиля в дни существования первого храма, построенного царем Соломоном. Таким образом, именно строительство храма, а не какие-либо другие заслуги и достижения на иных поприщах, обусловили то благоговение, ту идеализацию, которыми овеян образ Соломона в еврейских источниках, а уже из последних это отношение перекочевало и в христианство, и в ислам. Однако за загадках со строительством храма связано немало. И, разумеется, мы просто не можем обойти их молчанием. Начнем хотя бы с вопроса о том, когда же именно было начато Соломоном это строительство. Библия на первый взгляд дает на него предельно ясный ответ. В 480 году по исчислению сынов Израилевых из земли египетской В четвертый год царствования Соломонова над Израилем в месяце Зив, который есть второй месяц, начал он строить дом Господу. Третья книга Царств, глава 6, стих 1. Это дата начала строительства храма 480 лет после выхода евреев из Египта. является одной из основополагающих для составления классической еврейской хронологии, по которой устанавливаются даты правления всех остальных царей Израиля. Именно в ней, по мнению библиистов, и кроется фундаментальная ошибка этой системы хронологии, вследствие которой все комментаторы Писания считают, что Давид, Соломон и другие библейские персонажи жили на сто с лишним лет позже тех дат, которые приводят историки. Дело в том, считает Барух Каплинской, что в ту эпоху евреи вели счет времени по числу каденций первосвященников, совершавших службы в построенном еще при Моисее переносном храме, называемом синадальным переводе скинии завета. Так как считалось, что эта каденция длится 40 лет, а со времени исхода до воцарения Соломона сменилось 12 первосвященников, то соответственно и получается, что Соломон начал строить храм на 480 году после исхода из Египта. Однако на деле мало кто из первосвященников, убежден Коплинской, мог дожить или по состоянию здоровья отслужить до конца полную каденцию. Вероятнее всего, в среднем каденция первосвященника длилась 25 лет. И тогда храм начал строиться спустя не 480, а 300 лет после исхода из Египта. В этом случае мы получаем практически ту же дату начала строительства храма, которую называют историки. 963 год до нашей эры. К этой же дате приводит нас Иосиф Флавий. Он утверждает, что Соломон завершил строительство храма за 143 года до основания Карфагена. Но дата основания Карфагена хорошо известна. Это 814 год до нашей эры. Таким образом, храм был построен в 957 году до нашей эры. А если учесть, что его строительство продолжалось неполных полных 7 лет, то оно было начато в 963 году до нашей эры. Примечание. Смотрите Каплинской. Биография царя Соломона и его эпоха. Страницы 216, 218. Конец примечания. Праздник же открытия храма состоялся в 956 году до нашей эры. Правда, при этом остается непонятным, что же тогда делать с оставшимися, так сказать, 1080 годами, которые в традиционной еврейской историографии плотно заполнены датами жизни судей, военачальников, пророков и так далее. Кроме того, Ссылка на Флавия только еще больше запутывает дело. К самой постройке храма Соломон приступил уже на четвертый год своего правления, а именно во втором месяце, носящем у македонин название Артемизия, а у евреев Ияра. 592 года спустя после выхода израильтян из Египта 1020 лет после прибытия Авраама из Месопотамии в Ханаан и 1440 лет после потопа. С рождения же первого человека Адама до построения Соломоном храма прошло в общей сложности 3102 года. Тот год, когда началась постройка этого храма, являлся уже 11 годом правления Хирама в Тире. А с основания Тира до построения храма истек период в 240 лет, пишет Флавий. Примечание. Иосиф Флавий иудейские древности, страница 324. Конец примечания. Таким образом, Флавий относит строительство храма к ещё более позднему времени, чем Библия. к 3102 году от сотворения мира, то есть к 658 году до нашей эры. Это звучит уже совершенно невероятно. При этом остается загадкой, на какие источники опирался этот выдающийся историк, называя такие цифры, тем более что в другом месте он приводит цифру, названную Каплинским. Одним только возведением величественного храма, призванного стать центром духовной жизни нации, амбициозные планы Соломона не ограничивались. Он намеревался построить для себя куда более величественный дворец, чем тот, который был у его отца Давида, отдельный дом для своей супруги, дочери фараона, а также вообще значительно расширить Иерусалим. Чтобы тот соответствовал своему статусу столицы могущественного регионального государства. Для всей этой работы нужны были стройматериалы, а также зодчие, плотники, литейщики, кузнецы, не считая, разумеется, огромной массы неквалифицированных рабочих, выполняющих самую черную и тяжелую работу. Наконец, саму эту работу надо было организовать. И здесь царь Соломон Если верить Библии, проявил себя в качестве поистине выдающегося менеджера. Как нетрудно догадаться, наиболее тяжкое бремя пало на тех потомков коренного населения Ханаана, которые не пожелали ассимилироваться с израильтянами. Они не были обращены в рабство, но на них была наложена трудовая подать, то есть определенную часть года Они должны были отработать на так называемых царских работах. Весь народ, оставшийся от аммареев, хеттеев, ферезеев, евеев и евефусеев, которые были не из сынов израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, которых сыны израилевы не могли истребить, Соломон сделал оброчными работниками до сего дня. Вот главные представики над работами соломоновыми управлявших народом который производил работы было 550 третья книга царств глава 9 стихи 20 23 вторая книга паралипаменн называет конкретное число людей занятых на этих работах и отчислил соломон 70 тысяч насильщиков и 80.000 камен осеков в горах и надзирателей над ними 3.600. Вторая книга Паралипоменон, глава вторая, стих второй. Далее из той же книги следует, что эти 3.600 надсмотрщиков также были хананеями. Вторая книга Паралипоменон, глава вторая, стих 17. Трудовые повидности были наложены и на евреев. Они должны были отправляться на рубку леса в Ливан и, как утверждают устные источники, принимать непосредственное участие в строительстве внешних стен будущего храма. И обложил царь Соломон повинностью весь Израиль. Повинность же состояла в тысячах человек, и посылал он их на Ливан. по 10 тысяч на месяц попеременно. Месяц они были на ливании, а два месяца в доме своем. А Донирам же начальствовал над ними. Третья книга Царств, глава 5, стихи 13-14. Таким образом получается, что суммарно на строительных работах Соломона было занято не меньше 183 тысяч человек. Не считая множества мастеров, присланных хирамом из Тира. тысяч дровосеков под руководством тирских надсмотрщиков ежемесячно рубили ливанские кедры и кипарисы и переправляли их к морю. Здесь из этих кедров связывались огромные плоты, которые тирские корабли волокли за собой по морю от Тира к Яффе. Яффо Отсюда, так называемым носильщикам, предстояла тяжелая работа по транспортировке бревен в Иерусалим, отстоявший от Яффо больше, чем на 40 километров. 80 тысяч каменотёсов вырубали огромные каменные глыбы в каменоломнях, расположенных в непосредственной близости от места строительства храма. Этими каменоломнями в Иудее пользовались и столетия спустя, и они хорошо знакомы археологам. Что касается 70 тысяч грузчиков, то часть из них была, как уже указывалось, задействована на доставке дерева с побережья, часть на транспортировке камня, а часть непосредственно на строительстве. При этом не следует думать, что эти рабочие все таскали на себе. Те же деревья и каменные глыбы перевозились на валах, а поднимались вверх при помощи системы блоков. Как предполагают исследователи, 3600 надсмотрщиков хананеев, о которых говорит Библия, играли по сути дела роль бригадиров. Они получали трудовое задание для своей группы рабочих и должны были выполнить его в определенный срок. Таким образом, в среднем в каждую бригаду входило 45 человек. Помимо этих так называемых бригадиров, было еще 550 управляющих, каждый из которых отвечал за тот или иной участок работы на самых ранних ее стадиях. Будучи своего рода прорабами и менеджерами среднего звена, они набирались уже из израильтян. Непосредственное же руководство строительством осуществляли присланные царем Хирамом профессиональные зодчие. Сам первый храм, по мнению большинства историков, был построен по финикийской технологии и в характерном финикийском стиле. Таким образом, строительство храма было предельно четко организовано, и работа у тех, кто его вёл, должна была спориться. Тем не менее, это строительство заняло без малого 7 лет. При этом третья книга Царств четко указывает размеры храма, построенного Соломоном. Длина 60 локтей, 31,5 метра. ширина 20 локтей, 10,5 метра. высота 30 локтей. 15,75 метра. Даже если допустить, что эти цифры не включают в себя данные о тех или иных пристройках, размеры храма, как видим, были более, чем скромные. И такой автор, как Лео Таксиль, разумеется, не упускает случая съязвить по данному поводу. Подробности, приведенные во всех этих главах, явно и непомерно преувеличены. писал таксиль. Все эти божественные описания тают как снег на солнце, как только подвергаешь их более-менее серьезному анализу. тысячи 183.300 человек, не считая каменщиков и других рабочих, которые явятся позже, заняты одними только подготовительными работами по постройке храма, который задуман длиной в 31,5 метра, И шириной в 10,5 метра. Эти строители ухлопывают 7 лет на постройку здания высотой в скромных 3 этажа и занимающего площадь в 325 квадратных метров. Вот числа заставляющие подскочить всякого, имеющего поверхностное представление о строительстве. Бесчисленные рабочие Соломона были, вероятно, неслыханные лентяи. Или они, не получая зарплаты, шатались без дела. Примечание Таксиль. Забавная Библия. Страница 329. Конец примечания. Другие авторы, не опускаясь, разумеется, до сарказма Таксиля, тоже указывают, что выше приведённые цифры кажутся им явно завышенными. Между тем Иосиф Флавий бывший, очевидно, лучше таксиля знакомой с древними технологиями строительства и обработки металла, отнюдь не считал семь лет, которое заняло возведение храма, сколько-нибудь большим сроком. Наоборот, если принять во внимание, писал Флавий, что царь Соломон окончил все эти огромные и прекрасные здания не только с внешней стороны, но и внутреннее их убранство. В семилетний срок, то приходится констатировать одинаково веское доказательство не только его богатства, но и его личного рвения. Ведь всякий согласится, что для осуществления такого грандиозного предприятия собственно, потребовался бы период целой человеческой жизни. Примечание. Иосиф Флавий, иудейские древности, страница 328. Конец примечания. Из текста писания, кстати, отнюдь не следует, что все 183,3 тысячи рабочих были брошены исключительно на строительство храма. Речь идет, вероятно, об общем числе работников, занятых на всех государственных стройках страны, а их, как будет показано дальше, было немало, и многие из них очевидно велись одновременно. С этой точки зрения выше приведенные цифры представляются вполне реальными. Кроме того, следует учесть, что высота главной башни храма над приемным залом, согласно второй книге Паролипаменон, глава 3, стих 4, составляла 120 локтей, 63 метра. То есть эта башня для того времени вполне могла сойти за небоскреб. Стены храма складывались из огромных камней, средняя высота которых, по мнению археологов и историков, составляла порядка одного метра, а ширина достигала четырех метров. То есть каждый такой камень весил от 10 до 15 тонн. Однако Иосиф Флавий в иудейских древностях утверждает, что длина камней, заложенных в первые ряды храмовых стен, достигала порядка 20 локтей, то есть больше 10 метров, а некоторые из них были вообще длиной 20 метров. Долгое время считалось, что Флавий позволил себе в данном случае очередное преувеличение. Однако раскопки, проведенные в последние десятилетия XX века, неожиданно показали, что Флавий был прав. При раскопках южной стены Иерусалимского храма Действительно были найдены камни, длина которых превышает 10 метров, а вес составляет порядка 70 тонн. Затем при раскопках в районе арки Вильсона были обнаружены камни длиной 12 и высотой более чем 3 метра. Примечание. Арка Вильсона. Остатки построенного Ирадом моста. соединявшую верхнюю и нижнюю часть Иерусалима, обнаруженная английским археологом Чарльзом Вильсоном в 1865 году слева от стены плача. Сегодня арка Вильсона является частью так называемого туннеля Хасманеев. Конец примечания. С учетом того, что их ширина составляет свыше 4 метров, речь идет о камнях весом в 400 тонн. Камни эти клались друг на друга без всякого скрепляющего раствора и держались за счет собственной тяжести. Таким образом, Иерусалимский храм, и в самом деле представлял собой один из самых грандиозных древних памятников Средиземноморья. До наших дней дошли только его остатки часть западной стены храма, называемой евреями Стеной плача. Примечание: Большинство исследователей считают, что Стена Плача являлась частью обводной стены храма, а не самого храма. По последним археологическим данным, первые ее камни были заложены еще в период правления Давида. Это в свою очередь противоречит утверждению Библии, что Давид изначально отказался от идеи построить храм. И умирая возложил эту задачу на Соломона. Конец примечания. 28 из 45 рядов нынешней каменной кладки этой стены были возведены в древности, причем 17 первых рядов кладки относятся к эпохе царя Соломона.